Глава 10. Была уже половина восьмого вечера. Батандо сидел у себя в кабинете, ожидая появления Манцони. Днём реставратор позвонил ему и сообщил, что нашёл кое-что интересное. Он запаздывал, обычная история, но Батандо, на всю жизнь сохранивший армейские привычки, начал раздражаться. Он очень ценил в людях пунктуальность, хотя мало кому из его соотечественников это качество было присуще. Генерал пытался убить время, просматривая бумаги. А пока он ворчал, сетуя на безответственность некоторых молодых людей, позволяющих себе опаздывать генералам, Флавия стояла под дверью квартиры Аргайла. Она решила заглянуть к нему и узнать, как он продвинулся. Дверь никто не открывал, и это, несмотря на ее требование никуда не уходить. Проклятие! Потом ей пришло в голову, что звонок, наверное, вышел из строя. Флавия спустилась в бар и позвонила, безрезультатно. Она пришла в ярости, пытаясь взять себя в руки, стала припоминать, чем сейчас может быть занят Батанда. Мысль, что такой трудный день прошёл практически впустую, выводила её из себя. И ведь надо же, чтобы её так подвёл человек, который только благодаря ей избежал тюремной камеры. Главным событием прошедшего дня для Флавии стала встреча с Эдвардом Бирнесом. В отличие от Спелла, он не спешил с признанием, и она измучилась формулируя вопросы таким образом, чтобы он не догадался об их подозрениях насчёт картины. Бернес должен был думать, что они просто ищут человека с аэрозольным баллончиком. Они не собирались раскрывать ему свои карты, тем более что этот успешный, богатый англичанин оставался одним из главных подозреваемых. Флавия нашла его в гостинице, очень дорогой Но не из тех помпезных заведений, что расположены в окрестностях Виа Венето. Безупречный вкус и большие деньги привели Бирнесса в частную гостиницу, известную только в очень узком кругу. В этом прелестном уединённом особняке царили элегантность, комфорт и полная анонимность. Немногочисленные постояльцы жили здесь в атмосфере домашнего уюта с полным штатом прислуги. Учаровательной бело-розовой гостинной Бирнесс предложил Флавие сесть на диван, А сам расположился в обитом гобеленом кресле напротив. Затем лёгким взмахом руки подозвал официанта, который застыл в отдалении, готовый явиться по первому зову. Что-нибудь вы выпьете, синьюрина? спросил Бирнес на безупречном итальянском. Или вы собираетесь сказать: "Нет, спасибо, я на службе"? Он по-совиному подмигнул ей за толстыми стеклами очков. Флавия решила, что это можно расценить двояко: либо Бирнна попытается быть приятным, либо уверен в своей неуязвимости и открыто насмехается над ней. "Я никогда так не говорю, сэр Эдвард". Это дежурная фраза английских полицейских. Кроме того, я не служу в полиции. Хм. Очень разумно. Флавия не поняла, к чему это относилось: к тому, что она согласилась выпить или к тому, что не служит в полиции. Не спрашивая её предпочтений, Бернес заказал шампанское. "Ну, чем могу вам помочь?" нет, подумала Флавия, что вам нужно. Однако он был слишком умён, чтобы задавать вопросы столь прямолинейно. Вряд ли можно рассчитывать на его откровенность. Флавия улыбнулась. Бернес явно не принадлежал к числу людей, довольствующихся подчиненной ролью в разговоре, тем более с женщиной. Вы, конечно, догадываетесь, что речь пойдёт о Рафаэле. А вчерашних событиях. Хм. Вы хотите знать, нет ли у меня обыкновения разгуливать с баллончиком бензина в кармане и не заметил ли я чего-нибудь подозрительного? Примерно так. Это обычный опрос свидетелей. Вы же понимаете. Особенно тех свидетелей, благодаря которым картина появилась в музее, продолжил он, вытаскивая из кармана короткую трубку с большой круглой чашкой. Затем неторопливо достал кожаный кисет и начал набивать трубку табаком. Беда с этими бизнесменами, подумала Флавия. Всё схватывают на лету. Я бы с удовольствием помог вам, если бы это было в моих силах. Конечно, я очень расстроен случившимся. Я испытывал к этой картине особые чувства и очень гордился своей причастностью к её открытию. Как я понимаю, картина не подлежит восстановлению. Если Бирнс не имеет отношения к поджогу, то для него вполне естественно поинтересоваться, насколько сильно пострадала картина. Флавия кивнула. Бирнс продолжил набивать трубку. Занятие требовало определённого навыка и ловкости. Склонив голову над абаконом, затолкал изрядное количество табака в чашку, затем начал утаптывать его при помощи специального металлического приспособления. Бирнс полностью сосредоточился на трубке, и Флавия не видела его лица. Наконец он зажал трубку в зубах и поднял на девушку глаза. Судя по всему, он даже не заметил, что пауза слишком затянулась. Когда картина долго находится в твоих руках, к ней привыкаешь. Что уж говорить о Елизавете. Я глаз с неё не спускал, как только мне стало ясно, какую ценность она представляет. Это самое большое достижение в моей карьере. И вдруг такое. Мне было очень неприятно узнать об этом. Из газетных сообщений я понял, что предотвратить подобные преступления практически невозможно, так случайности и сумасшедших не застрахован никто. После замысловатых манипуляций с раскуриванием трубки Бернарду удалось превратить её чашку в миниатюрный ад. Дым вырывался из трубки огромными клубами и в несколько минут окутал всю гостиную. Я полагаю, вы понимаете, что нам необходимо установить передвижение всех, кто присутствовал в тот день на приёме, сказала Флавия, трудомо отрывая взгляд от трубки. Конечно. Я прибыл в гостиницу около 6, оставил в номере вещи и направился в музей. Когда стало известно о поджоге, я успел пообщаться с несколькими людьми. Он продиктовал имена, Флавия записала. Как долго вы разговаривали с каждым? Например, с Аргайлом? Безразлично бросила она. Пернус не проявил ни малейших признаков замешательства с ним, пожалуй, дольше всех. Он, наверное, уже рассказал вам, что я финансировал его поездку в Италию. Мне интересно с ним разговаривать. Славек икнул. Могу я узнать, почему вы решили дать ему деньги? Я чувствую себя перед ним немного виноватым. А может, это симпатия или участие? До меня дошли слухи, что он, так же как и человек от лица которого действовал я, вышел на след картины, но я немного опередил его. Ну такое часто случается. В моей карьере тоже бывало, когда вещь уходила буквально из-под носа. Это всё равно что везение в игре, за исключением того, что здесь на кону стояли огромные деньги, и аргайлу они были необходимы для продолжения работы, а не просто для личного обогащения. Поэтому я и решил предложить ему компенсацию. Его работа заслуживает большего признания, чем он получил. Аргайл несколько небрежен к деталям, это правда, подумала Флавия, но в целом очень пытливый и серьезный исследователь. И он охватывает гораздо более широкий пласт, чем предполагает тема. Я не оказываю покровительства неудачникам, заключил Бирнис. Значит, вы не заметили на приёме ничего необычного и ни на минуту не оставались одни. Хмм, только когда Аргайло отошёл, то ли в туалет, то ли за напитками, он пребывал в возбуждённом состоянии. Полагаю, это связано с возвращением в Рим. Хмм, наверное. Вы сказали, что действовали не от своего имени, выставляя картину на аукцион. Это моя маленькая тайна. Большинство моих коллег и конкурентов думают, что владельцем картины был я. Мне не хочется разубеждать их, пусть завидуют. Но в действительности я являлся всего лишь посредником. Мой клиент поручил мне выкупить картину, отреставрировать и организовать продажу. Хм, по какому принципу вы отбирали реставраторов? Не по какому. Я пригласил тех, кто на данный момент был свободен. И к тому же, я работал с этими людьми раньше, и они хорошо себя зарекомендовали. Они очень обрадовались возможности соприкоснуться с великим творением и ждали прибытия картины в моём офисе вместе со мной. Честно говоря, мне с трудом удалось оторвать их от картины, когда её наконец привезли. Вы можете дать мне координаты этих людей? Ну, разумеется, они будут рады побеседовать с вами. Один из них звонил мне сегодня утром, он ужасно расстроен случившимся. Они так привыкли к картине, что начали относиться к ней как к своей собственности. Всё время говорили, как мне повезло, что у меня есть такая картина. Я не нашёл в себе мужества развеять их иллюзии. Э-э Тому же в таком случае принадлежала картина. Флавия даже слегка наклонилась вперёд, ожидая ответа. Конечно, Бирна сможет солгать. Почти наверняка сделает это. Но отрицательный результат тоже результат. Даже ложная информация может стать отправной точкой в расследовании. Бирнес развёл руками. Хотел бы я знать. Клиент передавал мне инструкции через своего адвоката в Люксембурге. Это показалось мне несколько странным, но операции такого рода иногда случаются в любом бизнесе. Подобная маскировка необходима, когда, например, очень известное семейство хочет получить большую сумму наличных денег, но не желает огласки. Конечно, я был сильно удивлён, получив предложение купить и анонимно перепродать всего лишь картину, но в то время мне ещё была неизвестна её настоящая ценность. У вас не возникло искушения оставить картину себе, когда вы поняли, что это Рафаэль? Бернард снисходительно улыбнулся. Это вполне естественно, не так ли? Но я уже был связан контрактом. Да и вообще, подобные махинации не в моём стиле. Вы должны знать, что в нашем бизнесе каждый в первую очередь думает о себе. Флавия понимающе усмехнулась. Но даже у нас есть свой кодекс чести. И перехватывать картины у того, кто обнаружил их первым, в нашей среде не принято. Вот почему я чувствовал себя немного виноватым перед Аргайлом. Не знаю, кто стоял за этой сделкой, только предполагаю, что Ватикан Церковникам вечно не хватает денег, и они могли решиться на анонимную продажу картины, чтобы пресечь возражения соотечественников. Если вы не знаете, кто нанёс вам урон, то не сумеете никого наказать. Между прочим, я получил солидный аванс за свою работу. И у вас не зародилось ни малейших сомнений в подлинности картины, недоверчиво спросила Флава. Если бы я доверял людям, то не продержался бы в этом бизнесе четверть века. Но я лично выбирал людей, которые проводили экспертизу. У них не возникло ни малейших сомнений в том, что картина принадлежит кисти Рафаэля. Так же, как и у сотрудников Национального музея. Почему же я должен был сомневаться? Если бы у меня осталось хоть капля сомнения, я бы не стал подписывать контракт с музеем на таких жёстких условиях. А именно: если происхождение картины будет подвергнуто сомнению, Я как посредник владельца обязан вернуть всю уплаченную за картину сумму. Это условие было прописано очень тщательно, полагаю, его включили в контракт по настоянию Министерства финансов, которое не пожелало рисковать деньгами налогоплательщиков. Да и Томаза наверняка приложил к этому руку. Мы давно недолюбливаем друг друга, хотя для посторонних поддерживаем видимость дружеских отношений. Ловей никак не прокомментировала эту реплику и ждала продолжения. В порыве расчетливой откровенности Бирна споведал ей историю разлады с директором Национального музея. Видите ли, когда-то я продал Томазо картину Креджо. Через некоторое время возникло сомнение в подлинности картины, и Томазо пригрозил, что если я не заберу ее обратно, то больше никогда не продам в Италии ни одной картины. По контракту я не был обязан возвращать деньги, но у меня тоже есть гордость. С тех пор прошло уже пятнадцать лет, и все эти годы он всячески пытался осложнить мою жизнь. И продав ему Рафаэля, пусть даже на таких жестких условиях, я взял своего рода реванш. Он очень не хотел покупать ее именно у меня, но желание заполучить шедевр оказалось сильнее. Бирна с пожал плечами. Какие причудливые узоры плетет иногда судьба. Ну да что теперь говорить? Картина уничтожена, и контракт утратил свою силу. Он мягко улыбнулся Флавие. Мне уже нечего взять обратно, даже если бы кто-нибудь очень сильно этого захотел. Верно? Свидание с Бирнусом безусловно входило в интересную часть работы. Но остаток дня Флавией пришлось выслушивать объяснения, почему тот или иной свидетель не заметил на приеме ничего интересного или имеющего значения для полиции. Более того, из восьмидесяти семи человек шестьдесят пять имели возможность незаметно исчезнуть из зала, отправиться наверх, поджечь картину и вернуться. Пятьдесят из этих шестьдесят пяти знали о проблемах с пожарной сигнализацией. А оставшиеся пятнадцать имели гипотетическую возможность узнать об этом. От Бирнаса Флави ушла в полном смятении чувств. Несмотря на сильное предубеждение против этого человека, она не смогла устоять перед его обаянием и чувствовала себя обольщенной. Нет, наверное, обольщенный не подходящее слово, околдованный. Готовясь к встрече, Флавия выбрала решительный, холодный, деловой тон, но в процессе беседы вся её решимость испарилась, и она неожиданно для себя обнаружила, что с удовольствием внимает его речам и проникается симпатией к этому человеку, странным образом сочетавшему мягкость обращения и жёсткую деловую хватку. Под конец разговора Флавия совсем утратила бдительность, и Бирнес немедленно воспользовался этим. Когда она начала прощаться, он не взначай обмолвился, что вечером следующего дня улетает в Лондон. Я могу ещё понадобится для уточнения деталей? Чёрт, возьми, конечно, может, подумала Флавия, но не нашла подходящего предлога, чтобы задержать его. Ему могут запретить выезд из страны только в том случае, если официально объявят его подозреваемым. А никаких оснований для этого за исключением обвинений в подделке нет. Любезно попросив разрешения на выезд, Бирнос обезопасил себя от обвинений в бегстве от правосудия. Флавия ничего не оставалось, как вяло промямлить, что да, конечно, у него есть полное право и ехать куда он вздумает. Бирнос ещё немного потянул время, высказав ей свои предположения относительно возможных мотивов преступления: месть, жадность, неисправность проводки, и в конце концов Флавия была вынуждена пожелать ему счастливого пути. Он сдержанно поблагодарил и в свою очередь пожелал ей поймать преступника. Смеётся он, что ли? Точно смеётся. Но бесстрастное лицо Бирнесса, наполовину скрытое очками и клубами дыма, было совершенно непроницаемым. В музее Флайе до головокружения и звона в ушах занималась опросом свидетелей и с раздражением поняла, что топчется там, где уже как следует поработал Баттандер. Но самым неприятным событием дня, которое не давало ей покоя, оставалось исчезновение Аргайла. Без пятнадцати в восемь, в конце измученная, с одним лишь желанием поскорее добраться домой, принять ванну и лечь в постель, Флавия добралась до офиса и, проклиная отчеты, которые ей еще предстояло писать, едва волоча ноги начала подниматься по лестнице. Она восхищалась своей стойкостью, но настроение от этого не улучшалось. У неё появилось ощущение, что где-то за углом притаилось новое несчастье. Флавия ошибалась. С ней это часто случалось в последние дни. Несчастье скатилось на неё вниз по лестнице в виде запыхавшегося и вспотевшего от волнения Батанда. "Это ты, Флавия, хорошо. Поехали со мной", бросил он на ходу и торопливой рысцой побежал к машине, ожидавшей его на площади. Флавия развернулась и потащилась вслед за ним. Видимо, случилось что-то серьёзное, если Батанды изменил своему неторопливому шагу. Они уселись на заднем сиденье, генерал продиктовал водителю адрес и велел поторопиться. Опрядованный водитель включил мигалку и сирену и с рёвом рванул с места. Что случилось? спросила Флавия, восстанавливая равновесие после очень крутого поворота. Я рассказывал тебе о реставраторе Манцони, она кивнула. Он должен был прийти ко мне сегодня вечером в 7, но так и не появился. Только что мне позвонили из полицейского участка в Трастевере. Он найден мертвым. Кто-то убил его. Флавия молчала, потрясённая известием. Дела оказались ещё хуже, чем она предполагала. А они уверены, что это убийство? Манцони найден с ножом в спине. Просто ответил генерал. О боже, пробормотала Флавия. Опять осложнений, и чем дальше, тем хуже. Генералу достанется от начальства, когда станет известно, что у него под самым носом убили свидетеля. Теперь работать будет ещё труднее. Поскольку в дело оказалось замешано убийство, придётся постоянно согласовывать свои действия с различными подразделениями полиции. К тому же начнутся споры, кому отвечать за расследование, и в конце концов следствие может вылиться в распространённую в Италии ситуацию, когда разные ведомства тратят все силы на борьбу друг с другом, а дело стоит на месте. Генерал наверняка размышлял о том же. "Флавия", сказал он по прибытии на место. "Говорить буду я, а ты постарайся держаться в тени хорошам". Следуя за ним на расстоянии, подобающем положению младшего помощника, Флавия поднялась по лестнице и вошла в квартиру Манцони, набитую полицейскими фотографами, криминалистами, соседями и просто зеваками. Обычный бардак. Старший следователь из местного отделения полиции узнал батандом. Подошёл и представился. Нам стало известно, что он работал в музее, поэтому мы решили на всякий случай сообщить вам, пояснил он. Тело обнаружила соседка. Проходя мимо, увидела открытую дверь и решила заглянуть. Батандо пожал плечами и подошёл к трупу. Когда примерно произошло убийство, спросил он. Между половиной шестого, когда Манцони пришёл домой, и 7 часами, когда было найдено тело. Более точно мы пока сказать не можем. Удар в спину был нанесён правой рукой и пронзил сердце. Кухонный нож. И как всегда, никто ничего не видел. Следователь Сокрушённо покачал головой. "У вас есть соображения относительно мотивов убийства?" Батандо поджал губы. "Нет. Боюсь, это простое совпадение, хотя я их очень не люблю. Анцони не годится на роль поджигателя и никак не связан ни с кем из подозреваемых." Следователь с досадой поморщился. Он чувствовал, что Батанда лукавит, но при той строгой иерархической системе, которая царит в итальянской полиции, давление на генерала могло обернуться большими неприятностями. Следователь подумал, что нужно попросить кого-нибудь рангом повыше нажать на Батанда. Пока генерал бродил по квартире в чётных поисках улик, Флавия облокотилась на небольшой круглый стол в гостиной и предалась размышлениям. Они не привели ее ни к каким конструктивным выводам. Единственное заключение, которое ей удалось сделать, было неутешительным. Утром у них было два преступления и множество подозреваемых, а к вечеру они имели уже три преступления и ещё большее количество подозреваемых. Какой прогресс. Она поделилась своими мыслями с Батандой, когда они покинули квартиру Манцони. Генерал отпустил машину, сказав, что прогулка активизирует мыслительные способности. На самом деле он остро нуждался в положительных эмоциях, которые всегда получал от прогулки. Флавия принаровилась к его шагу и стала рассказывать о событиях прошедшего дня. Батан мрачно слушал её и несколько минут шёл молча. Из твоих слов я делаю вывод, что мы не продвинулись ни на шаг. А теперь запутались ещё больше, сказал он, когда она закончила. Видимо, да. Но мы можем попытаться сузить круг подозреваемых. Флавия была в широких поношенных брюках и тёплой куртке. Она засунула руки в карманы, пытаясь согреть их. Сумерки плавно перешли в ночь, когда они ступили на мост через Тибр. От реки потянуло пронизывающим ветром, и Флавия поёжилась. "И так, произнесла она через несколько минут. У нас только два варианта. Либо картина была подделкой, либо нет". Если нет, то преступник маньяк или сотрудник музея, согласны? Вопрос был риторический, но Флавия в любом случае вряд ли дождалась бы ответа от своего спутника, угрюмо смотревшего на тротуар. Главные подозреваемые, Манцони и Спелло, продолжила она. Оба питали неприязнь к Тамазе, и известие о его уходе могло толкнуть их на преступление. Кто убил Манцони? Ответ прозвучал мгновенно. Спелло, в ярости от того, что Манцони уничтожил картину. А могло бы и наоборот. Манцони догадался, что картину сжёг Спелло, и чтобы заткнуть ему рот, Спелло убил его. Другой кандидат, Аргаил. Мысль о выпущенной возможности обладать картиной не даёт ему покоя, и он решает уничтожить её. Продолжить свои, как ей казалось, весьма логичные рассуждения ей не пришлось. Флавия, дорогая Все это ни сколько меня не утешает. У тебя есть хоть малейшее представление, кто может за всем этим стоять? Ну, э, пожалуй, нет. Так я и думал. А как насчет времени? В каком смысле? Я имею в виду время, которое было выбрано для уничтожения картины. К моменту совершения преступления мы начали сомневаться в подлинности картины. Но не сделали никакого официального заявления, поскольку не имели веских доказательств. Так зачем было Бирну суили Тамаза уничтожать картину? Ответа у Флавии не нашлось, и генерал продолжил. Ты назвала мне почти дюжину разных причин, но не привела ни одного доказательства. Из чего следует, что сидя в кресле мы никогда ни к чему не придём. Нам нужны улики. Хватит думать, пора действовать. С чего начнём? Поезжай в Лондон. Если Манцони не нашёл брешь в заключении экспертов, значит, мы тоже найдём. Поговори с реставраторами. Может, это что-нибудь даст. Сможешь взять билет на завтрашний рейс? Она кивнула. Только поручите кому-нибудь присматривать за Аргайлом, напомнила Флавия. Я, пожалуй, загляну к нему сейчас, посмотрю, не вернулся ли он. А вдруг он откроет мне дверь, тоже истекая кровью, или воткнёт нож в тебя? Нет, Аргаил не похож на преступника. Правда, и остальные наши подозреваемые тоже не похожи. Ну вот в чём проблема. Не вздумай полагаться на свою интуицию. Что до меня-то я бы давно арестовал его. Будь осторожным. Если он не приведёт убедительных доводов в оправдание своего отсутствия, звони мне. Я сразу упику его за решётку. Батан помолчал. Знаешь, меня не отпускает мысль, будто я что-то упустил. И это помогло бы мне найти разгадку, признался он. Какой-то факт или разговор в прошлом, о котором я забыл. Сегодня утром я почти вспомнил, но мысль опять ускользнула от меня. Ты не представляешь, как это мучительно. понимать, что не можешь решить сложнейшую задачу из-за того, что тебя подводит память. На углу улицы они расстались. Батандо в печальной задумчивости медленно двинулся на север, а Флавия на юг. Бодрым шагом человека, не способного слишком долго предаваться унынию. На этот раз Аргайло оказался дома. Он впустил Флавию и скроговоркой начал выкладывать новости, не давая ей вставить ни слова. Она сидела и тихо ждала, когда он выговорится. Ни что так не ускоряет дела, как перспектива провести всю оставшуюся жизнь за решёткой, тараторил Аргайл. Если бы мой руководитель пригрозил отправить меня на год -другой в другой Wormwood Scrubs, я бы уже давно завершил свою диссертацию. Широким жестом он указал на стол, заваленный кипами бумаг и карточек, обёртками от продуктов и чашками из-под кофе. А, видите? Весь день я работал как чёрт. Весь день Тихо промолвил Флави. Да, без остановки, не отвлекаясь ни на минуту. Мне удалось сократить список картин до двадцати, представляете? Ну, если предположить, что такая картина действительно существует. Однако, если окажется, что ее нет, мое сердце будет разбито. Ведь если я найду Рафаэля, то уже через неделю вы вычеркните меня из списка подозреваемых. Весь день, повторила она. А в семь часов я приходила в семь. и не застало вас Аргайл в недоумении смотрел на неё Ах, совсем забыл. Вот до чего заработался. Вы, кажется, действительно собирались зайти? Она кивнула и зашла. В 7 вас не было. Я включил плеер и, наверное, не слышал вашего звонка. Здесь был кто-нибудь ещё. Человек, который может подтвердить ваше алиби. Аргайл побледнел. Алиби? Господи, конечно, нет. Я был здесь один. Я понимаю, что поступил необдуманно. Простите. Это действительно так важно? Да. И Флавия объяснила почему. Пока она говорила, Аргайл бледнел всё сильнее. Так вы думаете, я зарезал этого реставратора, а для вас придумал историю, будто всё это время работал и слушал музыку? Факты указывают на это. Наверное, с несчастным видом промолвил Вилон, но я не делал ничего подобного, я сидел здесь, рогаил пошарил в буфете Беккета, нашёл бутылку граппы и налил себе полный стакан. Надеюсь, он простит меня, учитывая обстоятельства. Он сделал несколько больших глотков и предложил Флавии выпить с ним, но она отказалась. Получится, произнёс Аргаил после некоторого колебания, яростно поскрёб макушку, из чего Флавья заключила, что его терзают мрачные предчувствия, что я ещё больше укрепил вас в подозрениях. Он умолк, и она вопросительно взглянула на него. Я собирался сказать вам, для полной ясности, мне необходимо побывать в Лондоне. Я думал лететь завтра. Аргаил с надеждой смотрел на Флавью. лучшего времени вы выбрать не могли, с сарказмом заметила Анна. Особенно если принять во внимание, что Бирнес тоже собирается лететь в Лондон завтра вечером. Аргаил никак не ожидал такого поворота и совсем загрустил. На полу стоял забытый стакан с граппой. Значит, мне лучше остаться? Да? Но поскольку завтра я сама улетаю в Англию и смогу там следить за каждым вашим шагом, то, пожалуй, вы можете лететь вместе со мной. Но учтите, шаг в сторону и вы за решёткой. Я не шучу. И не исключаю того, что вы всё равно там окажетесь, если против вас появятся улики. Ну что? Согласны? Наверное. Благодарю за доверие. Ирония здесь неуместна. Я вам не доверяю. Хотя мне трудно поверить, что кто-то мог подделать картину и потом упустить её так бездарно, как это сделали вы. Пока у вас есть только одно оправдание ваша глупость. И если бы не крупное везение, вы бы уже давно сидели в тюрьме. Случается говорить совсем не то, что думаешь. В словесных баталиях Флавия иногда забывалось, особенно когда была чем-нибудь раздражена или утомлена. Вот и сегодня она находилась не в лучшей форме, и даже природная доброта, обычно проглядывавшая сквозь ее грубоватый тон, вдруг куда-то исчезла. Аргайл, не привыкший к подобному обращению, возмущенно воскликнул: "Я думаю, нам следует кое-что прояснить. Я никогда не утверждал, будто в церкви святой Варвары висела картина Рафаэля, и приехал в Рим лишь для того, чтобы проверить свои догадки. Я никогда не делал заявления относительно этой картины и не брался ничего доказывать." И что бы с ней потом ни случилось, я к этому не имею никакого отношения. Запомните это. И именно я, а не вы, первым заподозрил, что картина может быть подделкой. Если бы не моя диссертация, над которой вы так насмехаетесь, вы бы сейчас ломали в отчаянии руки, думая, что потеряли шедевр. И ещё. У вас нет против меня никаких улик. Если бы они были, я бы уже давно сидел в тюрьме. Поэтому не нужно вести себя так, словно вы оказываете мне большую услугу. И последнее. В настоящий момент я нужен вам куда больше, чем вы мне. Если вы полагаете, что можете найти картину без меня, пожалуйста, вперёд. Но вы не можете. А я не собираюсь помогать вам, если вы будете постоянно меня отдёргивать и разговаривать в оскорбительном тоне. Понятно? В целом речь получилась хороша. Позднее, лёжа в постели, обдумывая, как можно было сказать лучше, Аргаил был потрясён своим красноречием. Всё было изложено просто Ясно, без пустых эмоций. Он был очень доволен собой. У Аргайло редко возникал повод для праведного гнева, и, как правило, нужные слова для достойного ответа приходили к нему лишь минут через 40 после инцидента. Ещё приятнее было то, что его речь заставила умолкнуть не в меру разговорившуюся итальянку. Она привыкла к его мягким манерам и к тому, что его ярость обычно выражается недовольным взглядом или невнятным бормотанием. Флавия никак не предполагала в нём ораторского таланта, и внезапность его речи в сочетании с вложенным чувством захватила её в расплох. Она долго и удивлённо смотрела на него, потом, подавив искушение ответить такой же мощной эскападой, извинилась. Простите. У меня был тяжёлый день. Мир. Обещаю больше не давать никаких оценок до тех пор, пока вас не оправдают. Аргайло обошёл комнату, Зачем-то задернул шторы, захлопнул дверцы буфета и, наконец, справившись с волнением, кивнул. Или пока не арестуют, поправил он. Ладно, мир. Когда мы улетаем? Самолет в семь тридцать. Я заеду за вами в половине седьмого. Так рано? Какой ужас. Привыкайте, бросила она, вставая. В итальянских тюрьмах поднимают в пять. О, простите, опомнилась она. Мне не следовало этого говорить.